Глава 14 «Юля, привет!» отвлекает от разговора с Таткой Максим, подходя неторопливым размеренным шагом к нашему столику, где мы с подругой наслаждаемся умопомрачительным двойным макачино. «Я душу готова продать за этот напиток, покоривший меня с первого глотка не только вкусовыми качествами, но и божественным ароматом, а также огромной шапкой взбитых сливок и шоколадной крошкой. Везде, где выпадает возможность, всегда его заказываю и сравниваю ощущения. И пока, к счастью, ни разу не разочаровалась. «Здравствуй», — киваю мужчине и, естественно, представляю его Смирновой Осиповой. «А я вас помню», — грозит пальчиком подружка. «Как охота». «Михалыч справился с поставленной задачей?» «На все сто!» «Нам все понравилось, так что обязательно повторим это мероприятие и посетим вас вновь! Всегда рады новым гостям!» Улыбается Наталья Лукину профессиональной улыбкой гостеприимной хозяйки, а после переключается на меня. «Что ж, Юлек, пока не прощаемся. Обязательно перед отъездом увидимся!» я Полинке подарок соберу». «Татка, не стоит. И так разбаловали нас, как гостей королевских кровей», качаю отрицательно головой. «Неудобно. Брось, дорогая. Когда еще выпадет такая удача, и мы увидимся?» «Не знаю», отвечаю честно, пожимая плечами. «Напрягать лишний раз отца, гоняя туда-обратно такие километры, мне совершенно не хочется». «Жалко его. Да и переживательно. Все же не мальчик, а расстояние приличное. Еще ладно бы ехал не один, а в компании, чтобы можно было с кем-то поговорить и скоротать время. И то не факт. Вот и я о том. Поэтому даже не спорь. Хотя, если совсем заскучаю, возьму и рвану к тебе в лесное. Примешь? Подмигивает Наташка с теплой улыбкой. Конечно, в любое время. Ты же знаешь отзеркаливаю мимику. «Ладно, ребятки, секретничайте, а я побегу девчонок проверять. Какие они нам тут порядки навели? Присядешь?» Указываю глазами на свободный стул Лукину, когда остаемся вдвоем. «С удовольствием!» Принимает он приглашение и вольготно устраивается напротив меня, сложив руки на столе замком и откинувшись на спинку плетеного кресла. «Один типаж с моим отцом». Даже жесты совпадают. Сравниваю я мимоходом двух мужчин и тут же хмыкаю за пришедшую в голову странную мысль. Как отдыхается? Заказав у подошедшей девушки-официантки крепкий черный чай без сахара, интересуется Максим. И сам же дает ответ. Судя по разговору, весело. Да, мы с Полей в полном восторге. А где она, кстати? Катается на снегоходе. Киваю в сторону окна. Да, моя красотка не стала пускать дело на самотек, и, быстренько очаровав вчера вечером Дима, уболтала его на утренний выезд, чтобы белочкой полюбоваться. Ага, ага, так я и купилась. Но повод, хитрюшка, придумала замечательный. Уверенно, Любимов тоже понял лихой маневр малышки, но разочаровывать ее не стал и сразу согласился. Вот они и рассекают уже около 30 минут по всей территории турбазы то в одну сторону, то в другую. Я же их номинально контролирую через окно. «И ты разрешила?» «Она же еще совсем ребенок», — хмурится Максим, глядя на меня прищуренными глазами. «Разрешила». «Что ж, ты мать, тебе виднее». «Именно», — складываю руки на груди, неосознанно выстраивая защиту. Не люблю, когда посторонние люди вмешиваются в мою жизнь и стараются манипулировать или давить, стараясь навязать свое мнение. «Прости, Юлия Сергеевна», — замечает мои действия Лукин, поднимая обе руки вверх и растягивая на губах улыбку. «Понял, что перегнул. Просто она у тебя совсем крошка еще. Вот и сработала перестраховка. У моего брата сын тоже мелкий, а веретено еще то». Только смотри и смотри за ним». «Ясно. Нет, я доверяю водителю». Киваю, внутренне чуть расслабляясь. «Что ж, тогда вопрос другой. Надумали со мной ехать? Или мне, как водителю, ты не доверяешь?» Приподнимает одну бровь мужчина, не пряча хитринку в глазах. «Я... Мамочка, а вот и мы». Забегает радостная Полина, сверкая ярко-красными щечками, а вслед за ней в помещение входит и Дим. «Представляешь, а Белки сегодня не было. Наверное, она спит». «Точно не было. Или забыли поискать?» Хихикаю я, замечая, как Дим ухмыляется, глядя на прыгающую, как мячик, ягозу. «Точно, точно! Мы раз десять проехали рядом с тем местом». «Понятно». «Ну, думаю, солнышко, ты права? Белка спит?» «Ой, дядя Максим, привет!» — замечает сидящего за столом Лукина Поля. «Знакомьтесь, представляю я друг другу мужчин. Лукин Максим Сергеевич, наш доктор. Любимов Дмитрий Дмитриевич, мой одноклассник. Приятно. Пожимают они друг другу руки, я же помогаю Полине раздеться». «Давайте сразу горячего чая и блинчиков закажем». «Предлагаю гуленым. Можно с шоколадом, мясом, творогом или вишней». «Я уточняла». «Отлично, с удовольствием», — выдает Дим, а малышка тут же активно начинает кивать, поддерживая своего кумира. «Юлия Сергеевна, ты мне так и не ответила на вопрос?» — напоминает Максим, когда нам накрывают на стол. «Едем вместе?» «Куда?» — переводит взгляд с меня на Лукина Любимов. «Домой, в лесное!» — получает ответ. «Я же в этот момент пытаюсь отыскать в сумке непрерывно названивающий сотовый. Вот же закон подлости. То постоянно под рукой, а как надо — не найдешь». «Я сам отвезу девчонок», — выдает уверенно Дим, прожигая меня взглядом, который я ощущаю, даже не глядя да мамуль выдыхая облегченно в трубку наконец-то выудив ее практически с самого дна привет юля приезжай скорее отцу стало плохо с сердцем его скорая забрала сборы не занимают много времени самое главное проверяю чтобы полина переоделась в сухое белье остальное не так важно потому действую скорее на автопилоте Чемодан загружаю быстро. Дочка дольше пакует свой рюкзачок, поскольку достала и разложила из него все, что захватила с собой из дома. «Мамочка, а мы не будем ждать дедулю?» уточняет она, когда я по третьему разу кручусь по комнате, совершенно не замечая ничего вокруг. Переживания буквально съедают изнутри, заставляя метаться из угла в угол. Господи, как же страшно и жутко находиться в неведении не знать, что и как. Мама, сообщив, что отца забрала скорая, которую она вызвала, больше ничего нового по телефону не добавила. Толком на вопросы ответить тоже не смогла. И сильно удивила, когда она мое «ты с папой разве не поехала?» ответила «нет, я дома, довариваю суп». «Не будем, котенок, мы сейчас сами поедем к бабушке с дедушкой». Улыбаюсь дочке, поправляя загнувшийся воротничок у кофты. Ой, ничего себе! Какие у нас выходные интересные! Хлопает она в ладоши, начиная прыгать мячиком. Смотрю на свое сокровище и радуюсь ее непосредственности и беззаботности. Так и должно быть. Пусть подольше ее обходит стороной заботы и переживания. И не говори, милая. Подмигиваю в ответ, заставляя себя немного расслабиться и прийти в себя. Еще не хватало напугать малышку истерикой. Раз уж моя мама не паникует, то и мне не стоит раньше времени психовать и устраивать слезливый потоп. Хотя, конечно, варить суп, когда мужа уводят на скорой, странное поведение для жены. «Всё, я готова», — Выдергивает из размышлений малышка. Можно идти. Тогда вперед. Перекидываю сумку через плечо и подхватываю ручку чемодана. Давай мне. Перехватывает мою ношу Дим, как только открываю дверь в коридор. Я вас отвезу. Никаких такси. Но все еще остаются. Ты мог бы... Юль, я здесь только из-за тебя. Можешь не верить, но это именно так. Не позволяет договорить мужчина поэтому никаких обсуждений. Я... Ты выдыхаешь. Перехватывает мою руку Любимов, крепко сжимая, словно старается передать свою силу и уверенность. И перестаешь нервничать. Не накручивай себя и не пугай Полинку. Доедем до больницы и все узнаем. Правильное решение. Подходит с другой стороны Максим, явно слышавший последнюю часть разговора. Я звонил в приемный покой. «Твой отец поступил с сердечным приступом». «И что с ним?» «Определили в кардиологическое отделение. Большего по телефону узнать не удалось. Если не реанимация, значит, не все так ужасно». Делает вывод Дим, перехватывая меня за руку и утягивая за собой по лестнице вниз, куда уже ускакала Полина. «Согласен», — подтверждает сзади Лукин. «Надеюсь». Доверяю мнению мужчин, потому что сама, если не считать род дома, никогда в больнице не лежала. На первом этаже у стойки ресепшн замечаю Смирнову Осипову, о чем-то воркующую с моей попрыгушкой. Ах, ну конечно! Различаю в загребущих лапках Полины яркий подарочный пакет. Вот лисичка хитрая. Не упустит подарка, идущего прямо в руки. Юль. «Ты звони, если что-то потребуется». Обнимает, подходя ближе Татка. «Договорились?» «Хорошо. Спасибо тебе огромное. И Михаилу за гостеприимство. И тебе спасибо, что приехала. Ладно. Хорошей дороги, ребята». «Димыч!» — грозит пальцем Любимову. «Присмотри за девчонками!» «Обязательно!» — кивает тот одноклассница. И мы выходим на крыльцо. «Я за вами поеду следом», — информирует Максим, когда Любимов отходит, чтобы убрать чемодан в багажник и разместить Полину на заднем сидении. «Э-э-э, зачем «Совершенно не улавливаю ситуации. Ты же живешь в лесном, а родился в Заленске. «И?» Хмурюсь, не понимая сути разговора. «Я тебе все расскажу, но позже», — открывает мне переднюю пассажирскую дверь мужчина, не давая конкретных объяснений. «Сейчас предлагаю просто поехать в больницу». «Подожди, Макс, а откуда ты знаешь фамилию и имя отца?» «Ты удивишься, когда я расскажу». Ухмыляется Лукин и захлопывает дверь.